Настоящие охотники за галлюцинациями. Седьмая серия. Привидения не возвращались. Видимо, посчитали, что в настоящее время синица ежонок в руках это лучше, чем сабля в мешке. «Хе-хе-хе! Ловким броском камня я поставил под угрозу существование всех привидений на планете! ха ха ха Как я крут! Как я крут!» Максим развернул мешок и вытряхнул его содержимое. Действие пришлось повторить несколько раз, пока из мешка не перестали вытряхиваться другие – И когда из последнего мешка выпала сабля, стало понятно, почему привидения с такой легкостью расстались с поклажей. Неожиданно! Игрушечные? А где, а где настоящие? Когда подменили? Умно сыграли! Вот молодцы! Вот абразины! Обманули! Умные враги – залог развития. За привидениями кто-нибудь следит – Мне важно знать, куда они отнесут ежонка. Само собой. А как быть саблей? Привидения перестраховываются. Ищите вторую группу. Настоящая точно у них. Видели какую-то? Следят. Атакуйте! И на всякий случай отправьте несколько галлюцинаций к Марианской впадине. Вдруг привидения реально захотели эту саблю утопить? Не верится мне что-то. Такое оружие в здравом умении не уничтожает. Прятать, да, ну, на крайний случай, но чтоб топить, не, не верю Надо проверить, где там второй отряд, мы их догоним? Народ, в погоню за вторым отрядом, они мешок забыли, надо бы вернуть Ежонка несли долго Первое время она пыталась запомнить дорогу, но в какой-то момент поняла, что привидения бегают по большому кругу. Ежонок выбрала две высотки в качестве ориентира, и привидения быстро носились вокруг нее по разным улицам, то удаляясь, то приближаясь. Смысл непонятного бега по кругу стал ясен позже. От мелкой тряски несущихся по дороге привидений ежонка начала клонить в сон. Она какое-то время боролась с закрывающимися глазами, но проиграла собственному организму. Глаза ежонка сами собой слиплись, и она заснула. Привидения только того и ждали. Как только они убедились, что ежонок крепко спит, моментально сменили курс и побежали в нужном направлении. Дожидаться сна ежонка им приказала Наташа. На случай, если ежонок и Максим общаются друг с другом при помощи каких-нибудь хитрых приспособлений, и смогут передать друг другу информацию о месте, в котором оказались. Чем меньше оба будут знать, тем лучше. Пробуждение оказалось неожиданным. Несколько секунд ежонок с просонья соображала, где находится. Потом ощутила, что ее крепко держат и куда-то несут. И теперь вместо неба перед глазами проносился невысокий бетонный потолок. По бокам горели лампы со старинными плафонами. Мимо глаз проплыла жестяная табличка с надписью, сделанной по трафарету «Уровень 4». Ежонок окончательно проснулась и посмотрела по сторонам. Привидения бежали по длинному коридору к повороту и быстро проносили ее мимо ряда закрытых дверей. Опять кого-то поймали? Изверги, сражайтесь с нами в честном бою! Отключите уравнитель сил! Мы не самоубийцы! И хватит, хватит молнии швырять! Крепко затемляй! Уймись уже! Эй, кто там новый пленник? Держись, друг! Они как ты пиявки присосутся, не отпустят! Не забудь об этом! «Само собой! А ты кто?» «Белая горячка! К вашим услугам!» Привидения быстро завернули за угол и понесли ежонка к огромным воротам. По привычке пронеслись прямо через двери, а ежонок осталась с этой стороны. «Ай! Фух, вот долбодят вы подобрались! Вы с дуба рухнули, идиоты! Я же не умею через стены проходить!» Удивленные привидения выглянули сквозь ворота и уставились на ежонка. «Прошу, Прошу прощения, мы, мы забыли, что чтобы это человеку, это куча «Вот найду саблю, мигом узнаете, что такое настоящее страдание». «Мы больше не будем». «Мы не будем больше». Ежонок обернулась. «А петли смазать никак». Громче двери, меньше хлопот Мы же знаем, как различные шпионы обожают проникать в такие помещения Вы же все через стены проходите Зачем вам двери? Нам незачем Двери открываются изнутри Мы же не хотим, чтобы ты здесь умерла от тоски и отчаяния Будешь выходить на прогулку, а мы будем слышать, что ты выходишь И следить, чтобы ты не сбежала Да куда сбежала? Тут везде только вы Мне некуда бежать О, не скажи Вы с Максимом самое лучшее, что есть на планете Галлюцинации ради вас горы свернут А, верно Надумаешь сбежать, не забывай про Гуантанаму Между прочим, это кубинские курорты у берега моря Особо строгого режима, между прочим Да ты заходи, не стесняйся Чувствую себя как дома. Привыкай, осваивайся. Помещение оказалось абсолютно пустым, из непокрашенного серого бетона. На потолке висели лампы дневного света. Большая часть давным-давно сгорела. Оставшиеся слегка гудели и мигали. Вы издеваетесь? Я тут через неделю с ума сойду. И знаете, чем вам это грозит? Ничем. Покричишь, поплачешь и перестанешь. А как сватим Максима, потерпишь 9 месяцев, а там надолго будет чем заняться, я гарантирую. Дура ты! Запомни: при отсутствии внешних раздражителей мозг начинает генерировать собственные. Намек понятен? Врешь ты все! А давай проверим. Оставь меня тут в полной тишине, и через неделю я вам столько галлюцинаций наделаю! Ахните! И тогда всем вам капец! Наташа посмотрела на ежонка так, словно вместо пленника лично принесла в бункер заведенную термоядерную бомбу с часовым механизмом. «Ну, допустим, ты права. Сейчас мы все исправим. Говори, что нужно, мигом сделаем. Не хватает красоты? Хочешь, обои в клеточку подойдут? Пожалуйста. Роскошная мебель? Пожалуйста. Шкаф, стеллажи, кресло, диван, кровать, колыбели, все, что нужно. А вы оптимисты». Как я погляжу? Жизнь вынуждает. В петлю-то больше не залезть и не убиться. Мы же призраки. И после смерти нет покоя. А как это все у вас работает? Как вы создаете вещи из ничего? Геннадий постарался. Обуздал какие-то квантовые струны пространства. Простым призраком в этом деле без пол не разобраться. А с этим у нас строго. И сами не пьем, и тебе не дадим. Нечего тут галлюцинациям праздник устраивать А я тоже могу что-то создать? Ну, ты можешь по щелчку пальца вызвать любое дежурное привидение А оно сделает все остальное, ну, в рамках разумного А людей? Почему вы сразу людей не создаете? Почему все эти сложности с дед рождения? Одушевленное не создается Нравятся кроватки? Заполнишь их все. Не сомневайся. Мы тебя работой на лет 40 обеспечим. У меня для вас плохие новости. Ха. Мы снова идиоты. Ага. Полные и абсолютные. Объяснись. Будешь тянуть кота за хвост, а не гилирую и сделаю старую табуретку. Так почему мне нужно объяснять тебе особенности женского организма? Не нужно. А к чему это? А к тому, что умные люди давно бы вспомнили о современных технологиях и применили бы их, Они собирались превращать меня в производителя. Слушай, не мудри, говори прямо, что знаешь. Мне некогда ходить по библиотекам, читать тонны литературы. А куда мне торопиться? Ну, например, в Гуантанамо. Вредина. Угу. Дело в том, что в одной лаборатории научились создавать и выращивать эмбрионы в искусственной оболочке Ты хочешь сказать, что у нас может быть 12 эмбрионов в год? И даже больше! Двойняшки, тройняшки, там программируется все, что угодно Невероятно! Ах! Да если ты не врешь, мы реально идиоты! Ах! «Вот ведь говорила мама, меньше сплетни читай, больше делом занимайся, блин!» «Дежурный! Срочно зови Геннадия! Есть важная работа для его инженерного ума!» «А ты, ты, ты, ты молодец!» «Не обманешь с новостью, пожалуй, я даже сохраню тебе жизнь!» «И позволю увидеть, как привидения победят в войне с галлюцинациями!» Хочешь? А хочешь, я тебе подарю в качестве премии что-нибудь. Я не знаю что. Ну хочешь? Ну хочу. Хочу дневник слесаря-сантехника. Это немецкая порнография, что ли? А ты шалунья. Да сама ты порнография. Обычный дневник рукописи сумасшедшего. Зачем тебе эти бредни? Какая жизнь такое и чтение? Хочешь, я тебе лучше телевизор создам? Будешь сериалы смотреть? Не надо. Старые я видела, а новых нет. А между прочим, у нас все кинокоманды в зоне доступа. Вот только скажи, ради тебя снимут любое продолжение. Говори название. Хм. Надо подумать. Столько всего было. А дневник можно прочитать, пока съемки идут? Давно про него не слышала. Интересно, что там? Не обещаю. Выберешь название сериала Дежурный у дверей Передашь ему Привет, Наташ А в чем дело? Почему все носятся кокосами укушенные? Ген, привет Надо кое-что проверить Ежонок, расскажи как? Все, все равно заложим. Заложим. Толпа галлюцинаций носилась за толпой привидений с мешком, в котором лежала настоящая сабля. Попробую, попробую, мы да мы, мы уже три часа пробуем. Доставайте, доставайте саблю слизни, пока пока не начистили. Не начистили. мы друг, друг, друг, друг друга за день порешили. Poniali t ouais. � kiirja jei kakake. Tako jeÖХooo pozitační pripravdu. Medeljibranja to pažev šira في branžn resource. Prekur 전� Namza, andre pripavljanja do pasока, izbIVa Campa Далее, да. я рад! Последним успехим! Пока! Сами радуйтесь! Гамадрил, ренолы! Гамадрил! Гамадрил! Гамадрил! Гамадрил! Гамадрил! Гамадрил! Галлюцинации добились своего. Оскорбленные привидения не сдержались. Оставив мешок с саблей троим привидениям, налетели на галлюцинации, чтобы показать, кто здесь кто. Исход битвы был заранее ясен, но привидениям требовалось выплеснуть накопившуюся злость, а галлюцинациям оставить около мешка как можно меньше привидений. А что ты шепчешь? Тут кричи все горло никто не заметит! Это кто не заметит? Получай! Ноги не распускать, а то я самого отпинаю! Человек! здесь человек! А так это убежит! Привидения бросили мешок с саблей и направились к Максиму. Саблю! Саблю не роняйте! Не роняйте саблю! Одно привидение вернулось за мешком. Второе налетело на Максима и получило по зубам, но успело свалить его с ног. <сквозвольствие> Улетевший Липсик, неожиданно для себя, опустился на лицо дерущегося привидения и не успел отреагировать, как его подхватили и со всех сил ткнули в обратном направлении. А -а -а -а -а! Ну, держись! Теперь я набрался, сел! Максим отшевырнул привидение в сторону и бросился к мешку с саблей. Привидение схватило его за ногу. Максим в ужасе вспомнил, как за эту ногу его укусил взбешенный чертик и от страха заколотил по привидению второй ногой. Привидение откатилось назад и вскочило. Максим взял низкий старт из положения лежа и пулей метнулся к мешку. Но какое-то другое привидение случайно пнуло мешок, и тот улетел далеко в сторону. Врешь, мешковина, не уйдешь! Башку Максим храбро показал привидению Фиму и бросился к мешку. И лишь где-то в глубине души съежился от страха, вспомнив, как во время драки у гаража привидения и галлюцинации нагревались до сотен градусов. Ему очень не хотелось оказаться рядом с ними, когда дело дойдет до повышения температуры. Секундой позже Максима сбила толпа привидений, которые убегали от галлюцинаций. Две толпы протоптались по нему, как по бульвару, и унеслись дальше по улице вместе с Мешком. Вот гады! Что это? Что, Что это за лук? А! Мешок, хватай его! Хватай, его хватай, хватай, а -а -а! Привидения и галлюцинации разбежались в разные стороны, и на улице остался только Максим и мешок. Даже липсику пришлось куда-то убежать вместе с остальными. Удивительно! Все драпанули, а один остался Непорядок. Эй, ты кто? Призрак? Привидение или манекен? Максим! Поднял голову. Устоявшего перед ним привидения, за спиной был толстый ранец. А транса к мегафону в руке вел толстый провод. Макар? Максим? Вот эта встреча. А ты реально человек? Невероятно. Как ты сохранился? Да я сам пытаюсь понять. А ты-то что здесь делаешь? Разгоняю беспорядки. До первой космической. А вот и мой приз. Макар подошел к мешку и поднял его, раскрыл и вытряхнул саблю магистра. Замечательно! Макар поднял саблю, положил ее обратно в мешок и свернул его в рулон. Максим встал, встряхнул со спины следы паранормальных существ и подошел к Макару. Макар, если ты не хочешь меня убить или поймать Как остальные привидения и галлюцинации То я рад тебя видеть А зачем мне это? Живи себе Макар и Максим пожали друг другу руки Футболисты хреновые Как чертей пинать, так первые А как мечом ворота, так ветер мешает Да чтоб вам всем после смерти из четвертой лиги не выбраться А хорошо пинается, сволочь Липсик встал, отряхнулся И только тут заметил Макара «Здорово, зеленохвостый!» Липсик анемешно увеличил глаза и моментально подскочил к Макару «Какая встреча, Макар! Ты здесь зачем?» «А вот, за саблей в мешке пришел, понимаешь, плана у меня»